В 1910 году на Ходынском поле, неподалеку от нынешней станции метро Аэропорт, был открыт аэродром Московского общества воздухоплавания. После 1917 года он стал называться Центральный аэродром имени Льва Троцкого, а потом был посвящен Михаилу Фрунзе. Здесь работали выдающиеся русские летчики – Нестеров, Уточкин, Чкалов. В ноябре 1931 года на этом аэродроме было открыто первое в СССР здание аэровокзала. Близ него были построены ведущие авиационные ОКБ Сухова, Микояна, Ильюшина, Яковлева и их авиационные заводы. В 1947-48 годах большая часть авиарейсов была переведена в аэропорты Быкова и Внуково. С 1960 по 1971 год здесь функционировала центральная вертолетная станция и выполнялись пассажирские рейсы в подмосковные аэропорты. Последний самолет взлетел с Ходынского поля 3 июля 2003 -го года. Это был противолодочный Ил-38СД для ВМС Индии. После этого аэродром был закрыт. В будущем на этом месте планируется организовать музей авиации на Ходынском поле, а сейчас там тихо гниют отлетавшие свое самолеты. Станцию метро-аэропорт строили открытым способом, но, несмотря на небольшую глубину заложения, во время войны здесь тоже было организовано бомбоубежище. Конструкция станции была скопирована архитектором Юлианом Островским для строительства бункера Сталина в Самаре. В оформлении станции архитекторы Веленский и Ершов использовали тему советской авиации. Через свод станции проходят длинные узкие рельефные полосы, напоминающие стропы парашюта. Необычный футуристический стиль станции заставляет вспомнить о модерне и о советской фантастике. Как мы помним, станция «Сокол» строилась в самом центре бывшего села Всехсвятского, Названа была именем кооперативного поселка, созданного в 1920-х годах. Неподалеку расположено и депо, обслуживающее ветку. Изначально вестибюль станции находился в окружении малоэтажных сельских домов. Станция метро «Сокол» перестала быть конечной 31 декабря 1964 года, когда замоскворецкая линия была продлена до станции «Речной вокзал». На этой ветке активное строительство велось даже во время Великой Отечественной войны. Из истории. Село Всехсвятское существует более 500 лет. Тут было когда-то два дворца, принадлежавших грузинским князьям. В одном из них, по преданию, любил погостить Петр I с семейством. Именно здесь, по дороге из Курляндии, останавливалась и племянница великого государя Анна Иоанновна, будущая императрица. Совсем неподалеку от западного вестибюля метро находится храм всех святых, построенный в 1733-1736 годах по инициативе меритинской царевны Дарьи Арчиловны, известной благотворительницы. В 300 метрах к югу от западного вестибюля можно видеть мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны. Ранее там находилось братское кладбище жертв Первой мировой войны, открытая в 1915 году и уничтоженная в советское время. Станция «Автозаводская», прежнее название «Завод имени Сталина», вступила в строй в январе 1943 года. Она названа по расположенному неподалеку автомобильному заводу, некогда выпускавшему автомобили ЗИС, а потом ЗИЛ, сокращенный «Завод имени Лихачева». О прежнем названии станции напоминают лишь дырки в путевой стене, оставшиеся от снятых букв. Проект станции выбирался из 42 вариантов. Победителем стал план архитектора Алексея Душкина, уже приобретшего в то время определенную известность. Душкин. Станцию эту люблю за то, что она сделана как бы на одном дыхании. Здесь четко выражена конструктивная сущность и, как у русских храмов, чистота работающей формы. К сожалению, авторский замысел несколько пострадал при замене светильников. Прежние подчеркивали округлость сводов, а современные люминесцентные лампы их упрощают. Путевые стены украшены восемью смальтовыми мозаичными панно, по четыре с каждой стороны под общим названием «Советский народ в годы Великой Отечественной войны». Они были выполнены Владимиром Фроловым по эскизам известных художников Бордиченко, Покровского, Лехта. Мозаики восточной стены посвящены работникам ЗИЛа. Там изображены заводские цеха и монтаж гусениц танка. Западная стена воспевает мирный труд и боевые успехи народов СССР, которые стали возможны благодаря продукции завода. Одно из панно изображает погрузку бомб в дальний бомбардировщик Ил-4, отправляющийся на Берлин. Кроме мозаик, станция декорирована барельефами скульптора Ефимова, летчики и конструкторы, металлурги и инженеры и другими. Аванзал широким и коротким переходом соединяется с круглым эскалаторным залом. Напротив эскалатора мощное мозаичное панно, выполненное из разных сортов мрамора. Оно изображает парад на Красной площади, в котором одновременно участвуют и танки, и былинные богатыри. Над панно работали Василий Бордиченко, Борис Покровский и Евгений Лансере. Росписи на куполе вестибюля сделаны позже и не так тщательно проработаны. Павелецкая расположена близ одноименного вокзала более чем на 30 метрах под землей. Это примерно высота девятиэтажного дома. Поначалу она была тесной, без центрального зала, но после войны ее перестроили, первоначальные пилоны сохранены лишь на небольшом участке в южном торце станции. Центральный зал украшен бронзовыми медальонами и лепным орнаментом. Наземный вестибюль, мраморным пано и росписью на плафоне. Это интересно. Ударник метростроя, июль 1943 года, писал: «В Веерной части наклонного хода Павелецкой забетонированы лебедка, тренога от маркшедерского нивелира, спецовка, двери и другие предметы, не имеющие никакого отношения к конструкции сооружения. Тоннель перехода с кольцевой на замоскворечную линию один из самых длинных в Москве. Мозаичные пано Фролова на станции Новокузнецкая изначально планировались для Павелецкой, но не были там размещены из-за задержки ее строительства. Пожар на станции Павелецкая начался 20 апреля. 1987 года около 8 часов вечера в хвостовом вагоне поезда, следовавшего в сторону центра. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Связь пассажир-машинист не подвела, и когда поезд прибыл на станцию Павелецкая радиальная, там уже все было готово к тушению пожара. Пассажиров срочно эвакуировали с платформ и из горящего поезда, эскалаторы работали только на выход. По громкой связи звучало объявление «Граждане пассажиры, работают все эскалаторы станции. Просьба без паники подниматься наверх. Вы сможете продолжить движение наземным транспортом». Дежурные по станции организовали эвакуацию пассажиров. Одна из них потом попала в больницу из-за отравления продуктами горения. Вскоре прибыли пожарные. Спустя полчаса пожар был устранен, а ремонтные работы продолжались всю ночь. В 6 часов утра на этой ветке возобновилось движение, однако поезда следовали с увеличенными интервалами. Сгорело несколько вагонов. На станции сильно пострадала облицовка южной части, самой старой, построенной в 1943 году, и теперь там все новое. Теракт на этой же станции произошел в пятницу 6 февраля 2004 года в вагоне, следовавшем в центр между станциями Автозаводская и Павелецкая. Взрывное устройство мощностью 4 килограмма в тротиловом эквиваленте привел в действие 20-летний уроженец Карачаева-Черкесии Анзор Ижаев. Кроме самого террориста погиб 41 человек. Столько имен значится на мемориальной доске на станции Автозаводская. Более 250 получили ранения. Одним из результатов взрывов в московском метрополитене в 2004 году стало создание централизованной системы видеонаблюдения. Теперь на станциях есть ситуационные центры, а в вагонах появились телевизионные камеры. Новокузнецкая, заложенная на глубине 37,5 метров, стала последней станцией метро, где можно увидеть дивные мозаики Владимира Фролова. Она была открыта в составе третьей очереди строительства Московского метрополитена во время войны 20 ноября 1943 года. Проект станции в 1946 году удостоен сталинской премии первой степени. На потолке, напротив каждого из проходов к платформам, расположено шесть мозаичных пано изумительной красоты. Под ними проходит ряд светильников-торшеров, призванных подсвечивать мозаики. Темы пано, начиная от эскалатора. Садоводы, столевары, машиностроители, строители-высотники, авиаторы, лыжники. Сюжеты вполне мирные. Их эскизы в 1940 году подготовил Александр Дейнека. Вот эта личность. Александр Александрович Дейнека. 1899-1969. Действительный член Академии художеств СССР. 1947. Народный художник СССР. Более чем знаменит. Его картины «Парашютисты над морем», «Будущие летчики», «Левый марш», «Оборона Севастополя», Москва военная, в Севастополе заслуженно считаются шедеврами советской живописи. В войну во время блокады Владимир Фролов продолжал работать над мозаичным панно. Умирающий от голода в осажденном Ленинграде художник успел закончить работу. Уже после его трагической кончины мозаики были вывезены из осажденного города моряками Ладожской флотилии. Они воспринимались как гимн героическому труду советских людей в тылу. Пилоны и свод станции облицованы Прохора-Баландинским мрамором и украшены барельефами, изображающими эпизоды боевых операций. Скульпторы Зеленский, Томский и Рабинович штам Великолепные скамьи из белого сибирского мрамора некоторые мифотворцы считают карарским мрамором из Храма Христа Спасителя. На эскалаторном наклоне – скульптурная вставка работы Томского. Щит, обрамленный знаменами, оружием и лавровыми венками с надписью «Слава доблестным бойцам Великой Отечественной войны». В переходе в Южный зал станции Третьяковская можно увидеть мозаичное панно «Фронт и тыл в борьбе против немецких захватчиков» автор Покровский. До удлинения Центрального зала в 1970 году в связи со строительством перехода, мозаика была в его южном торце. Наземный вестибюль в форме ротонды украшает барельефы работы Мотовилова и мозаика Фролова «Парад физкультурников». Из центра зала по эскалаторным наклонам можно перейти на станции Третьяковская, Калужско-Рижской и Калининской линии. Переход в южный зал сооружен в 1970 году. В этих целях центральный зал Новокузнецкой был удлинен. Увы, стиль выдержать не удалось, и новые пилоны заметно отличаются от старых. Это интересно. В проекте станции носило название Климентовский переулок. Изначально название писалось через дефис Кузнецкая. Название дано по ближайшей улице и не имеет никакого отношения к городу Новокузнецку, который в то время назывался Сталинск.